Додо. В субботу за полдень он приходил к нам, будучи при белой пикейной жилетке к темному сюртуку, при котелке, который специально заказывался по его голове. Приходил посидеть минут 15 или полчасика за стаканом воды с малиновым соком, подумать, оперев подбородок на костяной набалдашник, зажатый коленями трости, погрузиться в свои мысли над голубым папиросным дымом. Обычно бывали тогда с визитом и другие родственники, так что Дода в продолжении свободно протекавшей беседы отступал как бы в тень. Довольствовался в оживленном собрании пассивной ролью статиста. Не вступая в разговор, он переводил с одного собеседника на другого из-под роскошных бровей выразительный взгляд свой, причем лицо его, как бы выходя из суставов, медленно вытягивалось и совершенно глупело, ничем не озабоченное психийной поглощенностью разговором. Говорил он лишь тогда, когда к нему обращались, и на вопросы, хотя односложно, словно бы нехотя, глядя в сторону, но отвечал, если вопросы эти не выходили за определенный круг несложных и легко решаемых проблем. Иногда ему удавалось продержаться пару вопросов за пределы эти выходивших, но получалось такое благодаря запасу выразительных гримас и жестов, которыми он располагал и которые в силу своей многозначности оказывали ему универсальные услуги, компенсируя нехватку артикулированной речи и создавая живой мимической экспрессии впечатления осмысленного резонанса. Было это, увы, иллюзией. Разговор быстро сворачивался и огорчительно обрывался. Вопрошавший медленно и задумчиво отвращал взгляд от Дода, а тот, предоставленный сам себе, снова скатывался на роль статиста и пассивного наблюдателя, обычную для него в обстановке общей беседы. Ну, можно ли продолжать разговор, если, скажем, на вопрос, ездил ли он с матерью в деревню, Дода минорным тоном отвечал «не знаю». И это была печальная, обескураживающая искренность, ибо память его, в принципе, не распространялась за пределы сиюминутности и недавней актуальности. Давно, еще в детстве, Дуда перенес какое-то тяжелое заболевание мозга и пролежал многие месяцы без сознания, скорее обреченной смерти, чем жизни. А когда, вопреки всему, все же выздоровел, оказался как бы изъятым из обращения и не принадлежащим к сообществу людей разумных. Его образование совершилось частным образом, скорее для проформы и с превеликой сдержанностью. Требования, жесткие и непререкаемые для других, по отношению к Дода словно бы смягчались, поумерялись в строгости и выглядели весьма снисходительными. Вокруг него создалась некая сфера странной привилегированности, этакая нейтральная зона, оградившая его охранной территорией от натиска и требований жизни. Все, кто находился вне этой сферы, бывали атакуемы житейскими волнами, голдя бродили в них, не сопротивлялись, взбудораженные, вовлеченные, странном каком-то самозабвении. Внутри же сферы царили покой и пауза, цезура в повальной этой сумятице. Так он рос, а исключительность его судьбы росла заодно с ним, сама собой как бы разумеющаяся и никем не оспариваемая. Додо никогда не покупали одежду, к нему переходила ношенная старшим братом. Пока мест жизнь ровесников распадалась на фазы, периоды, Отмеченный этапными событиями, знаменательными и символическими моментами, именинами, экзаменами, помолвками, повышением по службе, его жизнь протекала в недифференцированном однообразии, ненарушаемым ничем приятным и неприятным. Будущее же представлялось абсолютно ровной и однообразной дорогой без внезапностей и событий. «Ошибется, посчитавший, что Дода не соглашался» внутренне сопротивляясь такому положению дел. Он в простодушии своем принимал все как надлежащую форму жизни, не удивляясь, с искренней готовностью, с серьезным оптимизмом, и применялся, находя место частностям в границах бессобытийной этой монотонности. Ежедневно в первой половине дня он отправлялся гулять всегда одним и тем же маршрутом, по трем улицам, каковой проходил до конца, чтобы затем той же дорогою возвратиться. Одетый в элегантный, хотя и поношенный костюм брата, заложив за спиной руки, сжимавшие трость, он шествовал с достоинством и неспешно, производя впечатление путешествующего ради собственного удовольствия барина, осматривающего город. Отсутствие торопливости, определенного направления или цели, которые бы угадывались в его движениях, выражалось порой в компрометирующих формах. Ибо Додо ничего не стоило зазеваться у входа в магазин или возле мастерской, где колотят и мастерят, или даже возле беседующих на улице людей. Его физиономия рано стала созревать, и странное дело, меж тем, как житейские перипетии и потрясения не перешагнули порога его жизни, щадя его пустую ненарушенность и запредельную необычность, черты сформировывались переживаниями, его не затронувшими предопределяли некую неосуществленную биографию, которая, эскизно намеченная по части возможного, моделировала и лепила обличие его как иллюзорную маску великого трагика, исполненную знания и печали всех вещей. Брови его нависали великолепными дугами, пряча в тени большие печальные глаза, подведенные изрядными кругами. У носа врезались две борозды, исполненные абстрактного страдания и мнимой мудрости, протягиваясь к уголкам губ, а потом и дальше. Маленький пухлый рот был страдальчески сжат, а кокетливая мушка на длинном бурбонском подбородке придавала вид пожилого опытного бонвивана. Не обошлось и без того, что эта привилегированная исключительность была замечена, хищно-почуяна хитро затаившимся и всегда алчным на добычу человеческим злонравием. А потому частенько случалось ему в часы ранних своих прогулок обзвестись спутниками, и спутники эти, ввиду вышесказанной привилегированной исключительности, были типа особого, не в смысле компании и общности интересов, а в смысле весьма сомнительным и не делающем чести. Как правило, это были субъекты, куда как младшие по возрасту, тяготевшие к исполненному достоинству и солидности Дода. Разговоры, которые ими велись, носили характер специфический, веселый и шутливый. Для дода же, не будем отрицать этого, милый и завлекательный. Идучи так и возвышаясь головой над развеселой этой и легкодумной компанией, он выглядел философом-перипатетиком в окружении учеников, а на лице его из-под маски серьезности и печали проглядывала фривольная усмешка, соперничавшая с трагической доминантой физиономией. Дода задерживался теперь на своих утренних прогулках, возвращаясь с нарушенной прической, в одежде несколько беспорядочной, но оживленной и склонной к веселой перепалке с Карлей, бедной кузиной, которую пригрела тетка Ретиция. К тому же, словно бы сознавая невеликую честь от своих отлучек, Дода сохранял в доме по сему поводу полную тайну. Раз или два случились в монотонной его жизни происшествия, выбивающиеся своим масштабом над мелководьем каждодневных событий. Однажды, ушедший утром, он не вернулся к обеду. Не явился он и к ужину. И на следующий день к обеду тоже. Тетка Ретиция была близка отчаянию, Однако вечером второго дня он возник, несколько помятый, в котелке продавленном и криво надвинутом, но целый, невредимый и ублаготворенный. Трудно было воссоздать историю всей эскапады, ибо Дода сохранял по поводу нее полное молчание. Вероятнее всего, зазевавшись на прогулке, он забрел в незнакомую часть города. Возможно, также способствовали тому юные перипатетики, охотно вовлекавшие Дода в новые и неведомые ему житейские ситуации. Быть может, это был один из дней, в которые Дода предоставлял выходной бедной своей перегруженной памяти. И забывал не только адрес, но даже фамилию. Сведения при других обстоятельствах обычно в его голове наличествовшие. Мы никогда не узнали каких-либо конкретных подробностей сказанного приключения. Когда старший брат Дода уехал за границу, семья уменьшилась до 3-4 человек. Кроме дяди Иеронима и тетки Ретицы была еще Короля исполнявшая роль ключницы в обширном хозяйстве дяди с тетей. Дядя Ираним уже много лет не выходил из дому. С тех пор, как проведение мягко извлекло из его руки кормило заплутавшего и севшего на мель житейского корабля, он вел жизнь пенсионера на узкой полоске между коридором и темной предоставленной ему коморкой. В длинном до пят шлафроке сидел он в коморке этой и от дня ко дню все сильнее зарастал фантастической растительностью. Длинная борода цвета перца, концам долгих прядей почти что белая, обтекала его лицо, доходя до середины щек и оставляя свободными лишь истребиный нос и оба глаза, ворочавшие белками в тени кустистых бровей. В темной коморке В тесном этом узилище, где он был приговорен, как большой хищный кот, ходить туда-сюда, мимо стеклянной двери в гостиную, стояли два огромных дубовых ложа, ночное гнездовье дяди с тетей, а всю тыльную стену занимал большой гобелен, смутно видневшийся нечетким обликом в темной глубине. Когда глаза привыкали к темноте, между бамбуков и пальм являлся огромный лев, могучий и мрачный, как пророк и величественный, как патриарх. Сидя спиной друг к другу, лев и дядя Иероним, исполненные взаимной ненависти, друг о друге знали. Не глядя, они стращали один другого ощеренным открытым клыком и грозно-рыкающим словом. Иногда раздраженный лев прямо-таки привставал на передних лапах, встопорщивал гриву на напрягшейся шее, и грозный его рык прокатывался по всему пасмурному горизонту. Но случалось, что и дядя Иероним перерастал его пророческой тирадой с лицом, преображенным гневной лепкой великих слов, какими был переполнен, меж тем как борода вдохновенно волновалась. Тогда лев страдальчески сощуривал буркалы и медленно отворачивал голову, ежась под могуществом глагола Божьего. Лев этот и Иероним наполняли темную коморку дяди и тети вечный распрей. Дядя и Иероним и Дода жили в своем тесном жилье как бы мимо друг друга, в двух разных измерениях, пересекавшихся, но нигде не входивших в соприкосновение. Глаза их, когда им приходилось встречаться, глядели куда-то сквозь, как у животных двух разных и далеких видов, совершенно не замечающих друг друга, и не способных удержать чужого образа, насквозь пролетающего сознания, которое не может его в себе реализовать. Друг с другом они никогда не разговаривали. Когда усаживались за стол, тетка ретица, сидя между мужем и сыном, являла собой границу двух миров, перешеек между двух морей безумия. Дядя Иероним ел беспокойно, залезая длинной бородой в тарелку. Стоило скрипнуть кухонные двери, и он привскакивал на стуле, хватал тарелку с супом, готовый с едой своей, Если в квартире появится чужак, сбежать в коморку. Тетка Ретиция успокаивала его. «Не пугайся, никто не пришел. Это прислуга». В таких случаях Дода бросал на испуганного гневный и возмущенный взгляд блестящих своих глазных яблок и с неудовольствием бурчал под нос. «Полный псих». До того, как дядя Иероним получил отпущение грехов по причине чересчур хитроумных житейских сложностей и обрел позволение на уход в одинокий свой коморочный рефуджум, был он человеком совершенно иного покроя. Те, кто знавал его в молодые годы, утверждали, что этот неукротимый темперамент не признавал никаких тормозов снисхождения и угрызений совести. С удовольствием сообщал он безнадежно больным, а неотвратимой их смерти. Визиты для выражения соболезнований использовал, чтобы перед оторопевшей семьей резко раскритиковать жизнь покойного, по которому еще не обсохли слезы. Людям, скрывающим какие-либо неприятные и щекотливые личные проблемы, напоминало о таковых громко и глумливо. Но однажды ночью он вернулся из поездки, совершенно переменившийся и обеспамятивший от страха, и все пытался спрятаться под кровать. Спустя несколько дней родственникам стало известно, что дядя Иероним отошел ото всех своих сложных, сомнительных и рискованных дел, которых у него скопилось выше головы. Отступил бесповоротно и по всему фронту, и начал новую жизнь. Жизнь, подчиненную строгому и неукоснительному, хотя и непостижимому нам уставу. В воскресенье, после полудня, все собирались у тети Ретицы на небольшой семейный чай. Дядя Ироним не узнавал нас. Сидя в коморке, он бросал из-за стеклянной двери на присутствующих дикие и устрашенные взгляды. Иногда же вдруг появлялся из своего уединения в длинном до земли шалафроке с волнистой бородой вокруг лица и, производя руками жест, как бы разделяющий нас, говорил. А теперь, умоляю, вот так как вы сидите, разойдитесь, разбегитесь, крадучись, тихонько и незаметно. Потом, таинственно грозя нам пальцем и понизив голос, добавлял, «Все уже говорят, Ди, да!». Тетка тихонько вталкивала его в коморку, а он грозно оборачивался в дверях и с поднятым пальцем повторял, «Ди, да!». Дода постигал все это медленно, не сразу, и проходило какое-то время в молчании и замешательстве, прежде чем ситуация в его сознании прояснялась. Тогда, переводя взгляд с одного присутствующего на другого, словно бы удостоверяясь, что произошло что-то забавное, он разражался смехом, смеялся шумно, с удовольствием, качал с состраданием головой и, смеясь, повторял. «Полный псих!» Ночь опускалась над домом тетки Ретиции. Подойные коровы терлись в темноте о доске. Девки полегли спать на кухне. Из сада плыли пузыри ночного озона и лопались в открытом окне. Тетка Ретиция спала в глубинах огромного ложа. На другом ложе, как Сыч, сидел в подушках дядя Иероним. Глаза его сверкали во тьме. Борода струилась на подтянутые к подбородку колени. Он тихонько слезал с кровати и на цыпочках подкрадывался к тетке. Так стоял он над спящей, изготовившись как кот к прыжку с встопорщенными бровями и усами. Лев на стенке коротко зевнул и отворотил голову. Разбуженная тетка испугалась дядиной головы, пылающей очами и фыркающей. «Иди, иди спать!» — говорила она, движением руки отгоняя его, как петуха. Он пятился, фыркал и озирался нервическими поворотами головы. В другой комнате лежал Дода. Дода не умел спать. Центр сна в его больном мозгу функционировал неправильно. Он ворочался сбоку на бок, метался и вертелся в постели. Матрац скрипел. Дода тяжело вздыхал, сопел, растерянно поднимался с подушек. Неупотребленная жизнь мучилась, отчаиваясь и маясь, ходила, как кошка в клетке. В теле Дода, в этом теле недоумка, некто старел без событий. Некто бессмысленно созревал для смерти. Вдруг Дода жутко зарыдал в темноте. Тетка Ретиция кинулась к нему со своей постели. «Что с тобой, Дода? Болит что-нибудь?» Дода изумленно повернул голову. «Кто?» – спросил он. «Что ты стонешь?» – допытывалась тетка. «Это не я. Это он. Кто он?» «Замурованный. Кто? Скажи!» Но Дуда безучастно махнул рукой. Э И повернулся на другой бок. Тетка Ретиция на цыпочках вернулась в постель. Дядя Иероним погрозил ей по пути пальцам. «Все уже говорят. ди да